Глава шестая. Дама снова зло зыркнула на меня и огрела по плечу своим кружевным сложенным веером. «Граф Дебриен будет в ярости», — заявила она недовольно. «Он уже полчаса ждет у алтаря». «Надо же, ждет. Если любит, подождет. Я ведь не специально попала в это тело. Мне нехорошо, промямлила я бессвязно. Хватит притворяться. Вставай немедля. Натан, скажи ей!» Опять завопила Жоржетта, обращаясь к своему сыну. Но он молчал, лишь недовольно кусал губы, смотря на нас. Эта же фурия снова вспылила надо мной. «Ты хочешь, Сесиль, чтобы Дебриен отменил венчание?» «Так, похоже, этот неприятный хлыщ, сынок визгливой дамы в дорогом камзоле, не мой жених. И слава богу! Я даже выдохнула с облегчением. А эта дама моя мать, раз так печется о моем будущем?» А это возможно? Отменить венчание неосознанно сорвалось с моих губ. Как-то мне совсем не хотелось венчаться сейчас, когда я не понимала, что происходит. Хотелось бы понять, почему я оказалась в этом теле и вообще в каком-то другом времени и месте. Тем более я не видела и не знала жениха. Может, он кривой и хромой. Мне от отчего-то казалось, что я вот-вот снова проснусь в своем старом привычном теле, а все происходящее сейчас кажется только дурным сном. «Что?» — вскрикнула дама, и каменья на ее большой груди даже затряслись от негодования. Она тут же подалась ко мне и дернула наверх, подняв на ноги. «Ты выйдешь за графа Дебриена! Это приказ, девчонка!» Дама выглядела так злобно, убедительно и угрожающе реально, что я несчастно вздохнула. Похоже, все же это был не сон, а странная реальность. «Но я чувствую себя нехорошо, разве вы не видите?» Попыталась я давить на жалость и хоть немного выиграть время, чтобы освоиться здесь и в этом новом теле. «Венчание будет, даже если мне придется тащить тебя за волосы к алтарю! Если граф разозлится, он отменит наш договор! Ты понимаешь, что тогда будет, Сесиль? Он потребует оплаты всех карточных долгов Натана! И тогда мы будем разорены, а наше семейство опозорено!» «Только это венчание может спасти наше положение!» «Я же тебе сто раз объясняла это, тупица!» «Ах, вот оно что!» «Значит, сынок Мегеры весь в долгах, и, похоже, женишок в уплату долга возжелал меня!» «Как мерзко и примитивно!» «Интересно, девица в теле, которой я сейчас находилась, хоть немного любила своего будущего мужа?» «Или ее великолтарю, как овцу, на заклание?» Не удивлюсь, если этот граф Дебриен стар и уродлив. А что, раньше такие браки были вполне обычным делом. Возможно, я бы сейчас встала и пошла к алтарю, чтобы спасти семью. Но делать это ради этой мерзкой дамочки, которая обзывала меня тупицей, и ее противного сынка, не горело желанием. И перспектива разорения меня не пугала. Разоримся и что? Найду работу горничной или прислуги? Что тут делают бедные женщины в этом времени? Могла, наверное, била швейка работать. Я прекрасно умела шить и вышивать. Ничего, проживу. Я ведь молодая и вроде здорова. Я рассуждала уже вполне осознанно и здраво. Окончательно пришла в себя от первого удивления и шока, оказавшись в теле девицы Сисиль. Даже почти приняла мысль о том, что это не сон, и я по-настоящему перенеслась в это тело. Главное теперь было понять и полюбить себя новую. Поэтому я поднялась на ноги, и достоинством сказала. «Я передумала, и выходить замуж за графа не буду». «Как?» – процедила дама, и мне показалось, что ее сейчас хватит удар. Похожая прежняя Сесиль была покладистой, ведомой и подчинялась беспрекословно. Но я не успела додумать свою мысль, потому что щеку обожгла болезненная пощечина. «Ах ты неблагодарная дрянь!» – прошипела Жоржетта. «Я десять лет растила тебя после смерти твоей матери!» Итак ты платишь мне за добро?» Теперь стало понятно, кто это такая. Мадам Жоржетта – моя мачеха. А насчет десяти лет добра я тут же засомневалась. но ну, не могла эта визгливая фурия нести добро в мир. Я в это не верила. Скорее бы подумала, что все эти годы мадам мучила, унижала бедняжку Сесиль и совсем не любила. Раз отдавала ее замуж в уплату карточного долга, как какую-то ценную корову. Интересно, а где отец? Почему мачеха занимается устройством моего будущего? Тут же около нас оказался сынок мачехи. Матушка, позвольте, я врежу ей пару раз хорошенько, как в прошлый раз. Он уже схватил меня за плечо и жестоко сжал. Не бойся, сделаю так, что синяков не будет. Но эта высокомерная гадина тут же станет шелковой. Хлыщ уже занес кулак, но я немедля ударила его по руке, чтобы отпустил. Отбежала от них на несколько шагов испуганно моргая. Так вот, как они заставили Сисиль, принуждали и били прекрасная семейка. Но я не Сисиль и не позволю себя унижать.